Дона Флор слушала его, погруженная в собственные мысли. «Вы правы, кум, но ведь мы отчитываемся не только перед святыми. Я не хочу нарушать обед Ваш кум относился к ним очень серьезно. Есть вещи, которые мы не вправе менять. Что же вы решили, кума? Я подумала, может быть, устроить каруру в вашем доме кум». Я приду повидать мальчика, принесу все, что нужно, и сварю коруру. Приглашу только Норминью. Пусть будет так, кума, если вы хотите. Наш дом всегда к вашим услугам, стоит вам сказать. Если бы я твердо знал, что у меня будут деньги, я бы сам купил все, что нужно. Но кто скажет, выиграю ли я в этот вечер или проиграю? Если бы это можно было знать наперед, я был бы, наверное, богачом. Так что приносите свои продукты, это надежнее. Немного успокоившись, вернулся доктор Теодора. Он уже слышал о Мирандоне и его подвигах в игорных домах. Мужчины поздоровались. Это мой кум Теодора и хороший друг. Заходите как-нибудь к нам. Однако приглашение доктора Теодора было лишь любезностью, которую следовало проявлять к друзьям жены. Мирандон ушел. Марилда с матерью обсудили завтрашний визит к Сео Марио Аугусто, чтобы окончательно договориться об условиях контракта и дебюте. Больше здесь делать было нечего. «Пошли, дорогая», — сказал фармацевт. И хотя было поздно, он взялся за фагот, желая отдохнуть от волнений и разочарований этого дня. Дона флора Принялась штопать манжеты и воротнички на рубашках мужа, которые он менял каждый день. Доктор Теодора разучивал роман, сочиненный в честь Доны Флор. Склонившись над шитьем, она рассеянно слушала, пытаясь разобраться в нахлынувших на нее мыслях. Стараясь извлекать из фагота самые чистые и нежные звуки, доктор Теодора весь отдался сложной мелодии и постепенно успокоился. В конце концов, какое ему дело до того, как воспитывает Дона Мария до Докарма свою непослушную дочь? Он не моралист, который все подвергает критике. И было бы смешно ссориться со своей милой женушкой, такой красивой и доброй, из-за нелепых переживаний посторонних людей. Последняя нота, чистая и гармоничная, затрепетала в воздухе. Дона Флор воспитывалась не на высоких творениях Баха и Бетховена, которым Дона Гиза внимала в полумраке немецкой гостиной. Она привыкла к народным мелодиям и сиренадам под аккомпанемент гитары, кавакинья, берембау и свирелей. Но теперь приходилось учиться слушать гобои, тромбоны, виолончели и фагот, забыть ту иную музыку, вспоминая о которой, Она становится невнимательной и рассеянной. Под звуки фагота она должна похоронить память о иных мелодиях, о ином времени, иной жизни. Добивались доктора Теодора только две женщины. Во всяком случае, о других Дона Флор ничего не знала и готова была дать голову на отсечение, что других женщин в жизни доктора не было. Одна. Из этих двух столичная соблазнительница Миртес Роша де Арауже осталась разочарованной, правда, ненадолго. Эта отважная женщина не стала терять время на бесплодные сетования и только удивленно пожала плечами. Миртес была женой банковского служащего, которого перевели из Рио-де-Жанейро в Баию с повышением в должности и окладе. Как-то в разговоре с подругами Она признала, что страдает в этой глухомане привыкнув к свободной и разгульной жизни в столице. Не имея ни детей, ни каких-либо забот, там она постоянно заводила знакомства среди молодых людей, причем без всякого риска. Но где в бои найти таких мужчин и такую надежную квартиру для свиданий, как у Доны Фаусты? Инесс Васкис до Сантос, патриотку Баиа, оскорбила такое презрительное отношение к ее родному городу. «Почему Миртес так отзывается о Баии, не зная ее? бои совсем не отсталая деревня. Уж кто-кто, а с полным знанием дела могла утверждать подобное».